Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филиппча пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Барменталя, а затем и Филипп Филиппча. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручки акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием, очень зловещим, сказал, «Сейчас заберете вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры». «Как это так?» Искренне удивился Шариков. «Вон из квартиры сегодня», — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти. Какой-то нечистый дух вселился в полиграфа полиграфчи Очевидно, гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто. Да что такое в самом деле? Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинок здесь сижу и буду сидеть. — Убирайтесь из квартиры! — задушенно шепнул Филипп филиппч Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филипп филиппчу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом Шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Барменталя упала подучей звездой, и через несколько секунд прыгающий побитым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростертый и хрипящий лежал заведующий под отделом очистки, а на груди у него помещался хирург Барменталь и душил его белой маленькой подушкой —